А вот это действительно моя гордость. Да, да, да. Шифером волнистым бокром. А как? Же? Я ведь помню, здесь ничего не было. Трава до кусты. Мы еще камни, валуны. Мы бегали сюда с удочками, карасей возле ловить. А как же называлось это озеро-то? Кислое. Кислое, О! кислое. Ну вот, и станцы. Приехали. Весьма поэтически станция. Да. По этой дороге Александр Сергеевич Пушкин из Петербурга в Михайловское ездил. Название это явно с ним связано. Да, небось была здесь почтовая станция, и Пушкин за самоваром сочинял свои великолепные станции. Все, может быть. Ну что, прямо на строительную площадку? Конечно. А где это? А на самом берегу сойти. Восемь домов уже готовы. Есть ещё не собраны. Сейчас полюбуемся. Останетесь, пожалуйста, вот здесь на холме. Это зачем? А отсюда с холма хорошо видно старую деревню и наше строительство. Вон, взгляните. Вдоль берега на одной прямой линии восемь одинаковых домов-близнецов. Серые и безжизненные. И заметьте, совершенно лишние на этом живописном фоне. А ведь верно. Точно. Вот, а теперь посмотрите на старую деревню. А? Ведь здесь ни один дом не похож на другой. У каждого свои неповторимые линии, своя особенная стать. Да, пейзажик не в нашу пользу. Прямо-таки, скажем, не смотрятся наши дома-то. А, Максим Константинович. А зачем на них смотреть? В домах надо жить, так я понимаю. Иван Семёнович. Поедем обратно. Пожалуй. Курить хочется. Закурить. Давай. А где бы вы хотели жить, Максим Константинович? В деревянной избе или вот в нашей Железобетонной коробочки. Коварный вопрос, вопрос,ysław Николаевич. Но времена меняются. Сейчас век всевозможных заменителей железобетона, а деревянные избы вообще скоро отойдут. Вот это и будет катастрофа. В городах каменные, кирпичные и железобетонные дома давно вытеснили деревянные, и это была историческая необходимость. Города стали расти не только в ширину, но и ввысь. А деревня-то это пока ни к чему. Представьте себе на этом пустынном месте огромные многоэтажные коробки. Ведь это нелепость? Вы что, против прогресса? Да нет, ну почему же? Я не против прогресса. Я против вот этой дикости, этой бесвкусицы. И дураки будут колхозники, если переселяться в эти бараки. Посмотрите, какие у них дома. Они удобны, естественно, прекрасно вписываются в ландшафт. А это что так? Ну. Ну и что же вы предлагаете? Ай, ну ведь то, что я предлагал, вы отвергли. Но нет, я понимаю, в этой местности леса мало и надо строить из наших панелей. Но дома-то должны быть разными, не похожими друг на друга. Кстати, это можно сделать. Изменить формы, изготавливать негабаритные детали, смело вводить на фасадах облицовку древесины. Ведь деревянные балки можно впрессовывать в железобетон. Такой же вот четырехквартирный дом можно сделать двухэтажным. Поставить его не в один ряд, а вот чуть пониже, вот где берег спускается к реке. Так. А ещё лучше вот разбить поселок вон той Иванов, вон Берёзовые рощи, а? Правда, я бы вот здесь бы все заново перепланировал. Красивые панельные дома, отделанные крашенными деревянными балками, живописные приусадебные участки с фруктовыми садами, пасеками, подсобными помещениями. Да-да, и нужно предусмотреть в плане и гаражи. Для личных автомашин колхозников Нет, ты перехватил. 14 человек в нашем колхозе приобрели автомобили. Вот. Надо вперед смотреть. Дороги строят, и количество автомашин у колхозников с каждым годом будет увеличиваться. Красиво ты все это нам нарисовал на воздухе. А вот вопрос: есть ли такие проекты? Есть. Что ж вы тогда, Максим Константинович? Уродуйте мне местность, Иван Семёнович. Завод уже выпускает стандартную продукцию, утвержденную министерством. А на наши изделия большой спрос. И странно, что Ростислав Николаевич, инженер-конструктор завода, прекрасно знающий наши возможности, ударился фантастикой. Так... Впрочем, все мы любим помечтать о прекрасном. Ну, когда-нибудь и мы будем выпускать такие дома. Мне сейчас нужно, а не когда-нибудь. Вот построим один поселок, потом другой. Другой поселок будет другим. Мечты, мечты. Ну вот и доехал.